Глава 9. Ренье Гримальди. Он все то, что я люблю. С Ренье Гримальди князем и правителем крохотного государства Монако Грейс познакомилась с том же судьбоносном для нее в 1955 году, когда молодая актриса получила Оскар за лучшую женскую роль и была приглашена на Каннский фестиваль. Первую встречу они не произвели друг на друга особого впечатления. Князь был застенчив. что было нормальным состоянием этого 30-летнего мужчины. Он почему-то боялся красивых женщин и особенно активных американок. А Грейс страдал из-за того, что на ней неудачное платье и что она не успела сегодня к парикмахеру. Они немного погуляли по саду, и Ренье показал Грейс свой зверинец. И все. Никто даже не мог предположить, что это знакомство будет продолжено. Но всего через месяц Ренье поехал в США в деловую поездку и между делами вдруг вспомнил о Грейс и пожелал с ней встретиться. Вот тогда-то и завязался между ними роман. Обычно, когда девушка из простой не аристократической семьи, да ещё и не миллионерша, выходит замуж за князя, её подозревают в какой-то толике расчёта. В случае с Грейс Келлер расчёт наблюдался как раз со стороны князя Ренье. Он искал себе невесту. Обязательно каталечку. Желательно красавицу знаменитую, кинозвезду или манекенщицу. В общем, такую, которая могла бы стать достойным лицом княжества Монако. При всей своей застенчивости князь Ренье был блестящим дельцом и неплохим политиком. Ему нужна была жена, а его игорному бизнес королевству требовалась правительница, причём не аристократичная, а блистательная. Так что все до одной европейские принцессы-дурнушки сразу выпадали из списка. А еще избранница должна быть молода и здорова, чтобы рожать наследников рода Гримальти. Грейс Келли подходила идеально. То есть, конечно, она нравилась Ренье, возможно, он даже был влюблен. Трудно предположить, чтобы хоть какой-то мужчина женился на такой невероятной красавице, вовсе ничего к ней не испытывая. Но все же для Ренье этот брак был прежде всего выгодным политическим шагом – рекламной акцией. А Грейс была влюблена. «Мне ужасно нравятся его глаза», — восторженно говорил Грейс подруге. «Я могу смотреть в них бесконечно. А какой у него прекрасный голос! Он все то, что я люблю». Многие ее поклонники ломали головы, чем же покорил ее неразговорчивый и суховатый Рынье. Но подругам Грейс со счастливым смехом рассказывала, что князь при всей своей внешней сдержанности чрезвычайно хорош в постели. Там тоже Грейстак давно мечтала о настоящей любви, о собственной семье. И теперь ей казалось, что её мечта сбудется. И кроме того, на этот раз она была уверена, что отец разрешит ей выйти замуж. Было бы странно, если бы Джэк Келли щёлкнул князя недостойным своей дочери. В то время, когда Ренье ухаживал за Грейс, она снималась в фильме Ферранцо Мальнарра Лебедь в роли эксалтированной юной девушки Александры, которая сватается к принцу которая должна взвесить все за и против придворной жизни, прежде чем решить для себя, хочет она с него замуж или нет. Эта роль удалась Грейс едва ли не лучше, чем все предыдущие, потому что она играла саму себя. На экране она решала вопросы, которые встали перед ней и в реальной жизни. Александра была единственной ролью, вспоминает актриса Джой Кантер, за которую Грейс ухватилась едва ли не с жадностью. Если не ошибаюсь, Она сама предложила себя на эту роль. Подумай, что значит быть лебедем, говорит Александр и принц. Это значит, будто во сне плавно скользить по гладкой поверхности озера и никогда не выходить на берег. На суше, там, где ходят простые смертные, лебедь неуклюж, а почас даже смешон. Когда он с перевалочкой вышагивает по берегу, то до боли напоминает совершенно другую птицу. Гусыню задаёт ему вопрос Александр Грейс. Боишь, что да, отвечает принц. Вот почему лебедь всегда должен оставаться там, на глади озера, спокойный, белый и величественный. Быть птицей, но никогда не летать. Знать всего одну песню, но никогда не петь её вплоть до смертного часа. Александр делает выбор в пользу принца. Она чувствует себя лебедью. не такой птицей, как все прочие. Птицей, которая никогда не будет ходить по суше. Грейс тоже чувствовал себя лебедем. Жак Келли решил, что беседа с очередным искателем руки его дочери будет происходить в присутствии журналистов. Он, конечно же, в глубине души сразу дал согласие на этот брак, но хотел похвастаться. Князь Ренье прибыл в дом Келли и несколько часов под прицелом камер отвечал на вопросы. «Князь, с вашей стороны, это любовь с первого взгляда?» «Скольких детей вы хотели бы иметь?» Князь отвечал на все вопросы, но держался надменно и холодно. Как и предыдущим поклонникам Грейс, ему очень не понравились шумные и вульгарные Келли. Но он хотел жениться на этой девушке, и согласен был, нашел придуманное ее отцом, поскольку это входило и в планы самого Ринье, устроить из бракосочетания, шоу мирового масштаба. Пока Ринье гостил в доме Келли, они с Грейс и соображали сугубо целомудренные отношения. Говорить им было особо не о чем, так что каждый вечер они играли в карты, пока не приходило время разойтись по спальням. Сегодня тысячи людей затаив дыхание следили за тем, как развивается роман князя и кина звезды. И никто не догадывался, что на самом деле между этих двоих соединила Вовсе не кипящая страсть. Отношения между женихом и невестой были очень спокойные, почти деловые. Грейс приходилось пустить в ход всю свою фантазию, чтобы до придумать любовную составляющую. Скрытую нежность во взгляде Ренье, трепетную деликатность, не позволявшая ему лишний раз проявить своё влечение к ней. Грейс сочиняла для себя любовный роман. Ренье с помощью журналистов и профессионально сделанных фотографий выглядевший случайными кадрами создавал сказку для всего мира. Ренье просил руки Грейс, она сказала да, а вслед за ней сказали да её родители. Чтобы вступить в брак с князем, Грейс пришлось согласиться на мероприятия, которых никогда не потребовал бы от неё жених более скромного происхождения, а именно гинекологический осмотр с целью выяснения, не бесплодна ли она. Грейс очень переживала, что осмотр покажет, что она не только не дественница, но уже давно ведёт активную половую жизнь. Будто Ренье не был уже знаком со всеми сплетнями, окружавшими им и Грейс Келли в Голливуде. Актриса солгала, будто порвала девственную плеву, получив травму на уроке скульптуры в школе. Наивная и распространённая среди американок того времени ложь. Но Грейс очень хотела в глазах жениха добродительной. Да, она отдалась ему Но это не значит, что она легко доступная девушка. Ранье сделал вид, что поверил. Для него-то главным являлось то, что врач подтвердил абсолютное здоровье Грейс. Она могла забеременеть, выносить и родить. В день помолвки князь подарил своей невесте кольцо с гигантским бриллиантом, рассыпавшим тысячи искр, едва на него попадал луч света. Грейс считала, что все трудности позади, а впереди только роскошная свадьба и непрекращающееся семейное счастье. Но через 10 дней после помолвки МакКелли преподнесла чудовищный сюрприз. Она дала газете «Лос-Анджелес Геральт» серию интервью под названием «Моя дочь Грэйс Келли. Ее жизнь и любовные увлечения». Непонятно, зачем это нужно было матушке. Возможно, хотелось получить свой кусочек славы, продемонстрировать свое влияние на кинозвезду из «Пяти минут княгиню» Маргарет Келли откровенно расписала все, что Грейс предпочла бы скрыть от Ранье, начиная от ее непривлекательности в детстве, гнусавости и полноты и заканчивая обширным списком ее увлечений. Получалось, что в череде искателей руки Грейс Келли князь Монако стоял приблизительно на 50-м месте. Вряд ли она сделала это из каких-то негативных побуждений, скорее всего, по недомыслию. Оба родителя Грейс были людьми ограниченными, а Маргарет еще и глуповатой. Грейс была в ужасе. Эти статьи были весомым поводом для разрыва помолвки. Ни одна из ее голливудских подружек не предала ее, ни один из ее бывших любовников. Она опасалась, что зависть или желание привлечь к себе внимание сподвигнет кого-нибудь из них на ненужное откровение. Однако со стороны семьи она такого удара не ожидала. Причем ладно бы одно интервью, а то целая серия, история с продолжением. Десять дней подряд. Грейс было страшно встречаться с Рынье после выхода этих газет. Но князь уже принял решение идти, но по пятной не собирался. Ему нравилась Грейс. А разрыв с ней поиски новой и знаменитой невесты испортили бы его тщательно продуманную сказку. Да и кто из современных кинозвезд без греха? В Голливуде и на Бродвее невозможно найти девственницу. Грейс, по крайней мере, берегла себя, не беременела, так что ей не пришлось делать аборты, в отличие от той же Мэрлин Манро. Женское здоровье она сохранила. Что касается чрезмерной страстности, которая привела к череде грехов падений, пожалуй, эта черта наречённому князю даже нравилась. И разве не о такой женщине мечтает любой мужчина, который может быть леди в гостиной и блудницей в постели? Когда Грейс поняла, что Ринье прощает ей ошибки юности и не изменил свое отношение к ней даже теперь, ее любовь к нему стала почти благоговейной. Она и раньше идеализировала его, теперь же была уверена, ей достался лучший мужчина на свете, добрый, снисходительный, благородный и при этом сильный. Достаточно сильный, чтобы не бояться сплетен и противостоять ее родителям. Грейс искренне без малейших сожалений дала Ренье слово, что никогда больше не согласится сниматься в кино, что полностью посвятит себя семейной жизни. В тот момент ей казалось, что ничего другого она и не хочет. К тому же, это было наименьшим, что она могла сделать, чтобы его отблагодарить. Последний фильм, в котором сыграла Грейс Келли, назывался Высший свет. Снимаясь, мыслями она была уже далеко от Америки. Она была в Монако. в Европейском княжестве, о котором в США толком никто ничего не знал.